Глава вторая. «Как будто мы только вчера разговаривали. Во всяком случае, тон у него именно такой. А вот я удивлен. Что это Леннокс, я понимаю, только когда он представляется, номер мне ничего не говорит. Зачем он звонит? Вот было бы смешно, если бы он предложил мне оружие. Леннокс типа, читает мысли и исполняет желания» а ведь он, кстати, раньше работал с Де так что почему бы и нет, но в итоге он не за этим мне звонит, а чтобы рассказать, что Бонза потерял память, и надо к нему поехать и что-то сделать. Все равно совпадение, потому что Бонза и Де это один и тот же человек. Потерял он память не полностью, говорит Леннокс, а только ту часть, которую мы для него придумали. «Ну, то есть ты, конечно, придумал, ты нам нужен». «Бонзо, повторяю я, Бонзо. Дай-ка подумать. Естественно, я сразу догадался, о ком он говорит, но не хочу, чтобы он это понял. Я стараюсь произвести впечатление человека, живущего такой богатой и наполненной жизнью, что имена из прошлого не сразу всплывают в памяти. Неважно, поверит он или нет, я это делаю для себя самого, это мне нужно в это поверить». Итак, поверив в это, я говорю, что не понимаю, как можно потерять часть своей памяти. Леннокс отвечает, что ему это тоже не вполне понятно, но что есть, то есть. Возможно, память устроена так, что в результате травмы один из слоев окажется стертым, а другие останутся нетронутыми. Это слова человека, начитавшегося научно-популярных книжек, но вслух я их не произношу, так как не хочу сразу же настроить Леннокса против себя. Я его столько лет не слышал, да и потом, Бонза. Травма? Какая еще травма? Спрашиваю я, о чем ты? Мы пока не знаем, что именно произошло, отвечает Леннокс, но сейчас он опять тот Бонза, каким мы его знали. Как это тот Бонза, каким мы его знали, спрашиваю я, опять, что ли, трахает студенток, стоя у окна общежития. Нет-нет. Спокойно отвечает Леннокс, как будто в этом вопросе нет ничего необычного, все-таки возраст уже не тот. И только теперь мне в голову приходит вопрос о том, откуда Леннокс знает про потерю памяти. Значит, ты все это время поддерживал контакт с Бонзо? Спрашиваю я. Или не только ты, а вы все вместе, из конторы, или как это у вас там называется. Я слышу, как Леннокс улыбается. Не знаю, как это возможно — слышать улыбку на том конце провода. Звучит это не менее абсурдно, чем слышать, как кто-то рядом потеет, но я явственно слышу его улыбку, как будто он сидит рядом со мной. «Он никогда не пропадал из виду полностью», — отвечает Леннокс. «Никто никогда полностью не теряется из виду». «Но меня-то ты потерял из виду», — говорю я. «Мы с тобой уже почти сорок лет не пересекались». И пытаюсь при этих словах громко улыбаться, но не знаю, получилось ли. А спросить у него тоже будет странно. Скажи, Леннокс, ты слышал, что я только что улыбнулся? Ты тоже не пропадал из виду, отвечает Леннокс, нет, то чтобы. Ну и как же? Спрашиваю я. Не станешь же ты мне рассказывать, что много лет живешь в соседнем доме? и я на самом деле из своей почти горизонтальной позиции на кресле моей матери смотрю на окна напротив, но там, как всегда, задернуты шторы. «Ах, и так далее, и так далее», — говорит Леннокс, и я вдруг чувствую себя счастливым, потому что помню, что раньше он так заканчивал разговор, который ему надоел. «И так далее, и так далее», но при этом таким тоном, на который невозможно рассердиться. И выглядел он всегда расслабленным, Леннекс с его соломенного цвета волосами средней длины и утопленной переносицей, как у человека, который когда-то занимался боксом и схлопотал по лицу, но не стал по этому поводу париться. «Леннекс» — это не настоящее имя. «Леннон», — переспросил я при нашей первой встрече. «Нет, Леннекс», — ответил он. «Да ладно тебе», и в первый раз прекрасно слышал, звуки реально разные. Этим он сразу пробудил мой интерес. Сплющенный нос не делал его похожим на интеллектуала, но, услышав, что он говорит, я сразу подумал, наконец-то хоть у кого-то в этом коллективе есть мозги. Эни Леннекс?» — спросил я. Дело было в середине 80-х, «Юритмикс» выдавали хит за хитом, песни были мелодичные и запоминающиеся, но любить их было не круто. «Нет, просто Леннокс». «Да понятно, что тебя не зовут, Энни. Я имею в виду, что ты назвал себя в честь Энни Леннокс». «Говоря это, я всеми силами пытался не смотреть на его нос». «Я понимаю, что ты имеешь в виду», — ответил он, — «но нет». И он посмотрел на меня оценивающе и, кажется, признал за своего. Я даже подумал, что сейчас он положит руки мне на плечи. «Не у всего есть причина», — сказал он. «Ну как же», — ответил я, — «вообще-то у всего, разве нет?» Причина и следствие — все такое. «Так-то оно так», — произнес Леннокс, «но это только если ты отделяешь одно от другого». Если бы до этого он положил руки мне на плечи, Сейчас был как раз тот момент, когда бы он их снял. «Вот как», — сказал я, — «стоит отойти на пару шагов, чтобы видеть всю картину и все дела. Но пазл, на который мы смотрим издалека, все равно состоит из маленьких кусочков». «Не знаю, откуда я это взял и был ли в этом смысл». «И так далее», — произнес Леннокс, уходя, «и так далее, и так далее». А вот почему сейчас, 40 лет спустя, мне это доставляет радость? Не значит ли это, что то время мне нравилось, что я чувствую ностальгию? И почему я продолжаю его слушать? Почему не кладу трубку, а спрашиваю, что конкретно с Бонза и как он жил все это время? Потом Леннокс объяснит, что все из-за того, что у нас нет детей. Но сейчас я пока задаю вопросы так, как будто мы все те же люди, что когда-то работали в архиве. Как будто время сейчас является прямым продолжением того давнего периода, как будто само собой разумеется, что мы будем помогать Бонза решить его проблемы с памятью. «Где он? Куда нам ехать-то?» Спрашиваю я, как будто уже точно еду. «А почему бы и нет?» «Делать-то все равно нечего. Комната матери прибрана, а книжку мою издавать не собираются». «На месте разберешься», — отвечает Леннокс. «Я уже в деле, и все из-за этих трех слов, которые он сказал, ты нам нужен».